Путались и сами ранние христиане. Результатом расцвета языческих городов было быстрое увеличение числа христиан из язычников в Иерусалимской церкви, так как в Пеле произошли полное очищение христианской церкви от элементов иудейства и ее окончательное разрушение, разрешение от ветхозаветных уз. Что это значит? Первые христиане мыслили себя сектой внутри иудаизма. Язычник, грек или римлянин, намеревавшийся принять христианство, должен был сначала стать иудеем, сделать обрезание, а уж потом постичь христианские истины. Римский историк Сульпиций Севир в своей книге историка Сакра» пишет, до этого времени почти все находившиеся в иудее христиане, семблюдали закон и одновременно поклонялись Христу как Богу. Но божественному домостроительству было угодно освободить церковь от этого рабства. Теперь обрезание можно было не делать. Причиной этому послужил не только расход и выход из общины ереси и у действующих, но и быстро возрастающее число христиан из язычников. Непосредственным результатом этого стало наполнение иерусалимской церкви пельскими и другими греками. В результате, например, привычные для евреев полигамные семьи стали заменяться у христиан на моногамные. Но практически одновременно с этим у Домициана пыли трения и с евреями. Императору нужны были деньги, соответственно, он придумывал новые налоги. В числе налогов, введенных в это время, является «фискус джудаикус» – еврейский налог. Он родился из подати на храм Иерусалимский которую, собственно, должны были вносить лишь первородные, но в действительности вносили все евреи. Как бы у насмешку над религией евреев, их заставили вносить эту подать на храм Епитера Капитолийского. Подать составляла примерно 100 современных долларов. Чтобы избавиться от этой подати, многие отказались от иудейства, хотя и были обрезаны. во избежание таких невыгодных для императора затруднений предписано было подвергать заподозренных в иудействе медицинскому осмотру с целью выяснения, были ли он обрезан или нет. Многие, вовсе не имевшие близких отношений к иудейству, уносили подать лишь только были заподозрены в иудействе, лишь только бы избавиться от осмотра. Такой порядок взыскания эту подать ненавистную не только для иудеев, но и для всего римского народа. Так что по смерти Домициана в честь преемника его нервы благодарный сенат выбил монету нас надписью «За отмену клеветы из-за иудейского налога». Но денег никогда не хватает. В интересах пополнения государственной казны Дамициан обратился к преследованию вообще тех, которые держались иудейской религии без заявления о том. Таким образом, преследование не имело религиозный характер. Евреи как народ оказались внутренним врагом империи, хотя с падениями Иерусалима Самый фронт для существования иудейской религии перестал существовать, однако правительство не предприняло религиозного преследования против евреев. Оно преследовало лишь тех, которые сбивались в иудейство, не сделав о том предварительного заявления. По всей вероятности, под этим подразумелись не одни только евреи иудеи, но и христианы, смешиваемые с иудеями. Так что неприятная мера затрагивала постоянно и христиан. Те же, которые открыто признавали себя иудеями и беспрекословно соглашались делать взносы в храм Юпитера Капитолийского, не подвергались преследованиями со стороны правительства. Евреи постоянно чесали в затылках и решали, как им быть. Иудейский налог налог взыскивался с обрезания. Христиане, как не принадлежавшие к обрезанным, понятно, отказывались платить, вследствие чего, естественно, на них и было обращено внимание. Когда на было выяснено, что многие из христиан были не еврейского происхождения, что христианство жило неестественным ходом, но поддерживалось посредством проповедничества, они опять-таки подвергались преследованию, но уже по другому мотиву. При Домициане христиане были преследуемые наравне с иудеями. При этом можно говорить о гонении на непосредственно христиан при Домициане только в последние 8 месяцев, Его царствования, помимо государственных соображений, были еще и культурные. Целомудрие было одним из основных лозунгов новой эры. Целомудрие в словах, в одежде, в сексе. Целомудрие до аскетизма и целебата. В иудаизме было целомудрие, но никогда не было целебата. На загнивающей римской империи это тоже было неприемлемо. К первым векам нашей эры институт римских весталок практически изжил себя. Римская аристократия обоих полов распутничала как могла. Матроны одевались кричаще, соревновались друг с другом в роскоши, ругались на словах и на жестах, и слова, и слова «мораль» не разумели. И вдруг как раз новая мораль. Скромно одетые христианские девы, не употребляющие бранных слов, не посещающие театр, не пользующиеся духами, да еще и давшие обет безбрачия, служения неизвестно откуда появившемуся новому богу своими смиренными манерами бросали вызов нормальному обществу они не приглашают танцевщик на свои праздники упомянутый выше император адриан печально знаменитый восстановлением иерусалима с полной переменой его облика и победой над баркохбой само собой после преследовал евреев иудеи более преследовал евреев иудеев нежели христианевре христиане Как было сказано в предыдущей главе, мало того, что не участвовали в восстании, то еще и были перебиты самим Барковбой. К оставшимся в живых крестьянам Адриан интереса не проявил. он Они смогли даже вновь организовать церковь в Иерусалиме. церковные историки в Евсевий пишет. И вот в этой, состоящей из язычников церкви, купе с другими епископами из обрезанных, служение воспринял Марк. Из обрезанных, значит, из бывших иудеев. То Марк был по крови евреям. Это произошло в 134 году новой эры, когда христианам не иудейского происхождения, но родом из Иерусалима были разрешены вход и поселение в городе. Это важно. Был период, когда евреи-христиане могли жить в Иерусалиме, а евреи-иудеи нет. Минуло 150 лет. В 296 году Палестину посетил очередной римский император Диоклетиан 284-305. Сопровождаемый будущим первым христианским императором Константином, Аврелий Валерий Диоклетиан был не был римский из римских патрициев, он был из простолюдинов, и родился он на территории, на котором в прошлом веке свела страна Югославия. Императором он стал по воле своих солдат, он был хорошим администратором и к евреям не цеплялся. В Иерусалиме была прочная христианская община. В 298 году умершего епископа Иминея на Иерусалимском церковном престоле сменил епископ Замвд 298-300, а спустя два года Эрмон 314, при котором на всю уже более-менее окрепшую христианскую церковь обрушилось диоклетианово гонение. Некоторые из этих епископов были по крови евреями, а некоторые — греками или сирийцами. Теперь римляне уже не уже различали иудейство, и христианство, и различали очень хорошо. Гонение на христиан было не из-за того, что христиане не верили в Юпитер или Венеру. Римляне полагали, что у каждого народа могут быть свои боги. Религий было в мире много, но все они имели две общие черты. Корни каждой из вер терялись в глубине веков и шли от конкретной нации. Христианство же было, во-первых, религия до неприличия новой, во-вторых, претендовала на интернациональность. Это не укладывалось в римские понятия о мировом порядке и вызывало у них подозрение У евреев же появилась возможность перевести дух. Христианство долго оттачивало свою теологию. Пока 301-х лет новая Это... религия сурово преследовалась, через институт мучениства, мученичество в кровь христиан вошла идея страданий за веру. В IV веке, как только гонения остались позади, христиане озаботились теологическим базисом своей веры. Первый большой вопрос касался взаимоотношений в Святой Троице. Если есть и всегда был Бог Отец, то когда появился Бог Сын? Старше ли Отец Сына? Много диспутов прошло, пока не выяснили, что Сын единосущен Отцу. Ипостасий может быть три, но Бог всегда один. Иными словами, иудейская линия единобожия в христианстве как бы и не прерывается. На самом деле это не так. Самые ранние христиане Иисуса Богом вообще не величали. Выше уже было сказано, что называли Его Сыном Божьим. История христианства вне ее, Его связи с хриевреями не является темой этой книги, но следует заметить, Понятия троицы появились в качестве компромисса между иудейским единобожием и языческим многобожием. Аналогично, так как в большинстве языческих культов помимо богов были и богини. Место богини в христианстве заняла Дева Мария. Часто христиане просто завладевали храмом Венеры или Афродиты, делали из него церковь в честь Девы Марии. Лишь немногие и ненормативные христианские течения продолжали твердо придерживаться линии, что Иисус не Бог-сын, а именно Сын Бога. Как только вопрос о Троице более-менее разрешился, возник другой вопрос, не менее серьезный, чего больше в Иисусе, божественного или человеческого, был ли Иисус человеком, в каком, которым божество поселилось как в храме, А может, божественная, сходя на землю, просто приняла человеческий облик, оставаясь, по сути, только божественным, кого родила Дева Мария, человека или Бога, может, она как раз не Богородица, а именно человека родится и опять понадобились годы и годы, споры и споры. От падения армянской церкви, чтобы выяснить, что божественное и человеческое в Иисусе, слитого единое некое из этих частей и не доминирует над другими. Но это было, опять же, нормативное положение. Более дальновидные христиане полагали, что Иисус был просто человеком, но при этом сыном Бога. А как он родился у Марии без участия Иосифа? Ехидно спрашивали евреи. Элементарно отвечали им. Адам Бог, Адама Бог, создал из праха. Еву из части плоти Адама, а Иисус также из части плоти Мария. Богу в принципе все равно, из чего создать человека. Он же Бог. Мало сказать, что эти объяснения не успокаивали евреев. Но это все были цветочки по сравнению с тем, что началось, когда христианство победило язычество окончательно и не на шутку схлестнулось с иудаизмом. Когда позже показалось, что внутрихристианские проблемы с Иисусом уже позади, в 7 веке началась волна иконоборчества. А почему, собственно, мы должны молиться перед иконами? А не является ли икона разновидностью идола? Изображая Господа, не делаем ли мы шаг назад к язычеству? Не успел народ успокоиться, как христианская церковь раскололась на западную и католическую. На западную католическую и восточную православную. И так далее, так далее. Проходя через все эти испытания, христианство совершенствовалось все более и более. Совершенствуясь, оно усложнялось а усложняясь, дробилась. При этом в юдаизме, с его мощным тонахом всегда таилась для многих христиан особая привлекательность, которая была сродни тяги к истокам. Ветхий Завет, будучи значительно крупнее нового, давал столь мощный заряд, что именно в нем пытались некоторые христиане искать ответы на свои духовные запросы. Почему же христианство зародилось именно 2000 лет назад, а не раньше и не позже? А ответ лежит в развитии иудаизма. Как только иудаизм перестал продуэцировать революционные идеи, а единобожие было несомненно революционной религиозной идеей 3000 лет тому назад, так сразу же флагманом развития религиозной мысли стала новая вера в христианство. 300 лет затем христианство выстрадывало свои идеи в крови гонений, затем еще 300 лет совершенствовало свое богословие, Но затем тоже выдохлась по части свежих идей. Если бы христианство не попыталось объявить Ветхий Завет частью своей доктрины, возможно, в Танах остался бы единственная великая книга евреев, и комментарии писались бы именно к нему. Но христианская логика лишила евреев святой книги, и поэтому появилась другая великая книга – Мишна. Об этом в следующей главе.